«Я не знаю», — пыхтел вампирович, часто отпивая из бутылки. «Я просто в офигесе. Это как до ближайшего престона дойти можно, значит». «А зачем тебе это?» «Престон наверху». «А так, куда ты пойдешь?» — спросил Айва. «Тебе куда надо-то?» «Не знаю», — сказал вампирович и посмотрел на рыбу. «А я хочу все пройти», — сказал рыба очень серьезно. Раньше это так было, ничего особенного, мраки всякие, будто пилу смотришь, только не снаружи, а изнутри как бы, вот-вот кто-то выскочит, щекотун такой приятный в душе, но на самом деле никто не выскочит, и ты знаешь точно, и приятно именно поэтому, понимаете, понимаете, что хочу сказать? Рыба прикончил три тенькова, с устатку и от перевозбуждения его немного развезло. А когда нашли этот схрон, у меня будто глаза открылись. Это же не просто канализация, трубы там всякие, говно, не просто другой подземный мир. И здесь, блин, сокровища лежат, тайны всякие. И выскочит, да, может, какая-нибудь хрень. С помощью навигатора они дошли до самого Бродвея, просторного коллектора, проходящего под Комсомольским проспектом и проспектом Вернадского. Но выход преграждала глухая решетка из высокоуглеродистой стали, которую алмаз не взял, как они не старались. Пора было поворачивать домой, а перед этим решили немного передохнуть. Выбрали сухое местечко, подложили мешки, уселись сверху. «Сейчас вряд ли кто выскочит», — сказал Крюгер. «Сейчас леший в большие погоны подался. Он пасет тут все и пасет грамотно, Он под землей не то что без навигатора, без фонаря обходиться может, понюху идет, он тут знает все. Готы смотрели на него вытаращенными от преувеличенного внимания глазами, покачивались, как камыш на берегу. «Встречали мы его, он рыбе еще в вторец дал», — сообщил вампирыч. «Наверное, правильно, чтобы открытый огонь не полил». Так и сказал, мол, «я леший, еще раз поймаю, всем навешаю». «Чего там правильно?» — возмутился Рыба. «Мог предупредить вначале, а то сразу кулаками махать. Вот выскочит он сейчас и всех отоварит, как обещал». «Со мной-то не бойтесь, мы старые корефаны глядя в сторону, сказал Крюгер. «А сами ему лучше не попадайтесь». «Так мы на тебя сошлемся», — нашел выход, вампирыч. «Меньше болтайте, больше слушайте», — соскочил со скользкой темы Крюгер. «Здесь не лешего надо бояться, а отморозков всяких». Вон, хоря один такой на растяжку словил, гранаты поставил и все, в клоче порвало. Это тебе не морду набить. Хорь клюнул носом, вампирыч, это который, я его знаю. Ты в пятый класс еще ходил, его уже в живых не было. Лучший друг Лешева, кстати, настоящий диггер, один из последних, веселый, байки интересные рассказывал, он точки свои жвачкой метил. Какие точки? Ну, типа, я тут был. У каждого диггера своя метка. У лешего елочка с тремя ветками, у хоря жвачка, где-нибудь повыше старался ее прилепить. В оно окурком английскую вырисовал, ну и так далее. А ты угадай, Крюгер усмехнулся. След от когтей первым сообразил Айва. Крюгер поднялся. Ладно, следопытый». Кончай привал, пошли домой. Перед тем, как уйти, вампирыч выпросил у Айвы пластинку риглиса, разжевал ее и прилепил над решеткой. Айва почесал в затылке, затем уверенно вывел рядом с окурком симпатичный смайлик. Только смайлик наоборот, плачущий смайлик. Рыба же ничего не придумал. Он хотел написать на потолке «ушать», как принято у студентов Московского архитектурного, но в конце концов отказался от этой затеи. Старое-то, плоско, да и мало ли что, вычислят как два пальца об асфальт.